Глава сорок пятая. Все готовы? Командующий плафт огляделся по сторонам. Последние его люди пристраивались к тем, что уже стояли вдоль одной из обочин дороги, ведущей от моста в главный лагерь. Сабин кивнул штабному трибуну, отвечающему за связь, который в свою очередь отдал приказ трубачам и гарнистам. Последовала короткая пауза. Музыканты наполняли легкие воздухом, а потом по мысленному счёту три над рекой пронёсся пронзительный трубный зов. Звук был столь громким, что, заслышав его, прянули даже отлично выученные боевые кони и безукоризненные ряды штабистов на миг расстроились. По ту сторону моста, в знак того, что сигнал принят, зазвучали трубы Кагорд Притеррианской гвардии. Началось, пробормотал Плавт. К мосту, чекания отработанной на плату шаг в безупречном строю двинулась колонна приторианцев. Отполированные до блеска бронзовые шлемы сверкали в ярких лучах утреннего солнца, разительно контрастируя с темными облаками, охватившими уже почти всю южную часть небосклона. Неподвижный душный влажный воздух предвещал грозу. Не хватало только, чтобы эти показушники... Промаршировали строевым шагом и через мост, проворчал префект механиков и строителей. По-моему, в наше время любой дурак уже знает, что переходить мосты нужно не в ногу. Пойдешь не в ногу и спортишь зрелище, фыркнул Виспасиан. Нарцисс этого не одобрит. Ибе остается лишь уповать на то, чтобы они не заставили топать строевым и слонов. Последнее, что нам нужно, так это... Фиаско, в примерном пересечении уже однажды форсированной сбоем реки, съязвил Виттелий, и старшие офицеры поморщились. Длинная белая колонна растянулась вдоль хребта, как огромная гусеница, пока, наконец, ее голова не достигла северного берега, чтобы последовать вверх по склону к главным воротам. «Равнение направо!» — гаркнул старший центурион, Когда повел своих людей мимо командующего и его штаба, с удивительной четкостью все головы вздернулись и повернулись под единым углом, и лишь каждый правофланговый в шеренге продолжал смотреть прямо перед собой, чтобы гарантировать ровное продвижение всей колонны. Бриторианцы прошествовали мимо полафта. Генерал приветствовал каждую из проходящих центурий военным салютом. Вдали. На достаточном удалении от главных ворот строилась для выступления вся остальная римская армия, но притеррианским кагортам, так блистательно показавшим себя при торжественном прохождении через мост, предоставлялось право ступить на вражескую территорию первыми, а вместе с этим правом и привилегия не глотать пыль, поднятую тысячами подбитых железом сапог шагающих впереди солдат. Хвост белоснежной притоарианской колонны еще не сполз с моста, а сзади уже замаячили пурпур и золото армейских штандартов, за которыми уже вырисовывались движущиеся холмы. На мост ступали богато убранные слоны, первый из которых нес на спине самого императора. Вот теперь и посмотрим, правду ли ты толковый строитель? – пробормотал, не сводивший глаз с моста плафт, покосившись. в сторону префекта-механиков. Тот, хотя и храбрился, но был напряжен, ибо понимал, как дорого может встать ему незапланированное купание императора. Однако к великому облегчению префекта серые гиганты, в отличие от претарианцев, отнюдь не печатали шаг, а шли в разнобой, плавно покачиваясь, так что мост должен был устоять. Впоследствии по нему префекта-механиков Предстояло пройти еще и огромному обозу, но подводы уже не слоны, под ними мост не затонет. Последние из знамен проплыли мимо, и с моста сошел слон императора. Погонщик похлопал животное по голове, и живой холм, поравнявшись с Плафтом и его штабом, остановился. «Доброе утро, Цезарь!» «Генерал!» — кивнул Клавдий. Никаких проблем с наступлением, я полагаю. Никаких, Цезарь. Твоя армия построена и готова следовать за тобой к блистательному триумфу. Избитая фраза, банальнее не придумаешь. И Веспасиан спрятал усмешку, однако император, похоже, принял за чистую монету всю эту высокопарную чушь. Прекрасно, замечательно, превосходно. Жду не дождусь возможности сразиться с этими... Бриттами, дадим им понюхать римской стали, а Плафт, так точно Цезарь. Слоны, шедшие позади, тоже остановились. Ехавший на низкорослом пони Нарцис направился к Клавдию, но тут один из слонов флегматично поднял хвост и вывалил на дорогу дымящуюся кучу, сильно перепугав лошадку главного секретаря. Однако вольноотпущенник Ловко обогнул неожиданное и мало приятное препятствие и остановил пони возле слона своего господина. А вот и ты, нарцисс. Да и пора. Я хочу сказать, что мне, пожалуй, пора пересесть на насилке. А стоит ли Цезарь? Подумай о том, в сколь героическом виде ты предстанешь перед войсками, восседая на этом величественном животном. «Подлинный бог, ведущий своих солдат в горнило сражения, их это очень воодушевит. Вряд ли их воодушевит, если это глупое животное сбросит меня на дорогу. Погонщик, сейчас же вели слону опуститься!» Наученный недавним опытом, Клавдий изо всех сил вцепился в подлокотники трона, а когда передние ноги слона подогнулись, откинулся назад, чтобы сохранить равновесие. Уже оказавшись на твердой земле, он с явным неодобрением посмотрел на слона. Ну, манья приложу, как этот негодяй、Г、Ганнибал справлялся с такими бестиями. Так вот, Нарцис, велите сейчас же принести мои насилки. Да, Цезарь, я прикажу доставить их из Абоза. А как они туда попали? По твоему указанию, Цезарь. Ведь ты, если помнишь. намеревался вести вперед армию верхом на слоне. Я? Ты пожелал привзойти Ганнибала, помнишь, Цезарь? Хм. Да. Что что было вчера? Кроме того, Лавдий махнул рукой на юг. У меня нет желания мокнуть на слоновой спине, когда разверзнутся холиаби. Нарцисс повернулся и посмотрел на плывущие к реке темные тучи. Глубящийся мрак. Разорвала белая вспышка, а спустя мгновение над Римским станом прокатился звучный раскат. Насилки, пожалуйста, нарциссы и поскорее! Будет сделано, Цезарь. Пока главный секретарь спешно передавал указания, император, насупив брови, словно это могло отпугнуть непогоду, смотрел на приближающийся грозовой вал. Ослепительный белый зигзаг ударил в болото чуть выше по течению Тамисиса, разорвав воздух со страшным треском рвущегося металла. Сабин тронул коня и подъехал поближе к брату. Эпичное хреновое невезение, тихо проворчал он. Почти два месяца мы при ясной погоде. Отсиживаем здесь задницы в ожидании блестательного явления императора, а когда он наконец является, и мы готовы двинуться в наступление, на нас катится буря. Веспасиан издал тихий горький смешок и кивнул. И нет никакой надежды пересидеть в шатрах эту бурю, как я полагаю. Никакой, брат. Ставки на эту кампанию чрезвычайно велики, да и Клавдий не решится отсутствовать в Риме дольше, чем это необходимо. Наступление будет развиваться независимо от погоды. Ох, дерьмо! Веспасиан почувствовал, как ему на руку шлепнулась первая капля, а потом они, крупные и тяжелые, во всю забарабанили по шлемам и по щитам. Широкая гладь Тамисиса закипела сначала у южного берега, а потом по всему руслу. Дождь с каждым мгновением усиливался. перерастая в яростный ливень. Поднялся ветер, сначала слабый, но тоже стремительно крепнувший. Ветки на ближних деревьях закачались. Командиры начали заворачиваться в плащи. Клавдий посмотрел на небо как раз в тот момент, когда там сверкнула очередная молния. И ее ослепительно белое сияние на краткий миг высветило сердитую гримасу, застывшую на его лице. Сабин. Все оставалось возле младшего брата, навернув плащ чуть ли не на уши. Пышный плюмаж его церемониального шлема намок и стал походить на обвисший петуший гребень. Стихия разгулялась вовсю. Черные от туч неба прочерчивали ослепительные зигзаги молний. Дождь лил, как из ведра, а оглушительные громовые раскаты заставляли, казалось, содрогаться и землю. Естественно, многие сочли бурю, разогравшуюся в день начала наступления на Камоладунум, знаком не милости богов, хотя жрецы, совершившие на рассвете ритуал извлечения легионных орлов из хранилища, утверждали, что все знамения благоприятствуют походу. Таким образом, боги не спосылали противоречивые знаки, однако Клавдий. не выражал никакого желания отказаться от собственного ранее намеченного плана, о котором Сабин отзывался критически. Я, конечно, не охти какой стратег, но даже мне понятно, что перед наступлением нужно произвести глубокую разведку. Это вражеская территория, и кто знает, какие ловушки расставил здесь для нас Каратак. Император не воин, он может манить себя полководцем. Но познания о войне не получены им на поле сражения, а почерпнуты из книг. Ясно ведь, что, двигаясь вот так вслепую, мы напрашиваемся на неприятности. Да, кто-то должен попытаться урезонить его, наставить на верный путь. Лавд боится его и не посмеет с ним спорить. А Гетто, Клавдий считает глупцом, «Тут нужен кто-то другой». Вроде меня, не так ли? А почему бы и нет? Ты ему вроде бы нравишься, да и нарцисс тебя уважает. Ты мог бы попробовать убедить его предпринять что-либо толковое, чтобы нас хотя бы как-то обезопасить. Нет, решительно ответил Веспасиан. Я этого делать не стану. Почему, брат? Если император не слушает Плавта, то вряд ли он вдруг прислушается ко мне. Плавт командует армей. Ему решать, надо что-то советовать Клавдию или нет, а я не хочу действовать через его голову. Давай прекратим этот разговор. Сабин открыл было рот, чтобы попытаться переубедить упрямца, но знакомое с детства решительное выражение на лице Веспасиана остановило его. Если Веспасиан решал, что тема закрыта, любая попытка заставить его изменить свое мнение была пустой тратой времени. Сабин, хотя и вел себя с ним покровительственно, как старший, более мудрый и проницательный брат, однако в тайне, не желая признаваться в том даже себе самому, давно понял, что Веспасиан во всем превосходит его. Да и те, кто хорошо знал братьев, не могли не видеть разницы между спокойным, уверенным, волевым младшим Флавием и нервным, угодливым, раздражительным Сабином, привыкшим. с измольства, скакать по вершкам. След за другими командирами, Веспасиан направил лошадь вверх по склону к главным воротам. Он был доволен, что брат умолк, хотя то, что Плафта и его легата в глубоко озаботило слишком нахрапистой стратегией, взятой на вооружение нетерпеливым властителям Рима, было чистой правдой. Клавди буквально заходился от избытка чувств, произнося пламенную хотя и подпорченную заиканием, речь о том, что истинный военный гений сокрушает врага благодаря стремительному, неудержимому натиску. Спустя некоторое время весь спасиан просто перестал прислушиваться к его словам, переключившись на личные дела и заботы, о которых он размышлял и сейчас. Разговор с Флавией по существу закончился ничем. Он добился от нее клятвы. но от подозрений, что она связана с заговорщиками, так и не избавился. Слишком много имелось странных фактов, трудно объясняемых случайными совпадениями, поэтому Легат чувствовал себя более чем скверно. Ступая в брак, они с Флавией поклялись друг другу у верности, и он до сих пор считал, что в основе семейных отношений должно лежать доверие между супругами, а потому появившиеся у него сомнения. подтачивали эту основу, делая ее все менее прочной. В скором времени ему придется испытать ее еще и сообщением, что жизни императора грозит нешуточная угроза, о которой поведал Админий. И подобные неприятные сцены будут происходить между ними снова и снова, пока он начисто не оправдает ее в своем мнении или... не обнаружит доказательств ее вины. Я должен вернуться к моему легиону, заявил Веспасиан. Береги себя. Да сохранят тебя боги, брат. Хорошо, если бы нам не было нужды на них полагаться, сказал Веспасиан и слегка улыбнулся. Сейчас мы в руках смертных Сабин. Судьба ныне всего лишь наблюдает за нами со стороны. Он тронул коня каблуками. и перешел на рысь, двигаясь вдоль понурой колонны легионеров, тащившихся по направлению к Амаладунному. Где-то впереди их ожидал Коротак со свежей армией, которую он сумел собрать за подаренный ему Клавдием месяц. На сей раз вождю британских воинов предстояло драться на подступах к своей столице, и сражения, в котором сойдутся две враждебные армии, обещала стать самым жестоким и кровопролитным из всех, что состоялись до этого времени.